Я у вина, что ива у ручья, Поит мой корень пенная струя. Так Бог судил, о чем-нибудь он думал, И брось я пить, его подвел бы я.